Эттера становится на колени в том месте, где спрятал коробку. Он хочет выкопать ее, чтобы положить туда же последнее письмо Лео. Он хочет сохранить письмо и клянется, что скорее умрет, чем расстанется с ним. Эттера отирает глаза и проглатывает боль в горле. Он чувствует себя так, будто нарушил обещание, которого никогда не давал. Он предал слова отца. С неуважением отнесся к его урокам, а все во имя покорности. Именно его отец и оказался преданным. это рассадится прислоняется спиной к дереву и смотрит на Луну, дожидается, когда пройдет охранник, чей слабый свист порхает по безжизненной мелодии. Он открывает сумку и вытаскивает недавно напечатанные фучели фотографии хирут на одной из которых она не скрывает непокорности и ненависти, стоя по стойке смирно. Он переворачивает фотографию и пишет на обороте. «Что ты держишь в руке, папа? Затенённое тело или отражённый свет?» «Мама, мы называем её Донна Абиссина, но её зовут Херут, и она солдат и пленник. Он пишет мельче, пишет то, что, как он знает, и правда, и ложь одновременно. «Папа, твоё имя Лео и не Лео. Ты атеист и нечто ещё, нечто такое, что я начал понимать как свет». Что ты отражаешь мне? Что освещает твоя жизнь, мама? Что это значит быть женой Лео и моей матерью?» Этера пишет со страстью, склоняясь над листом бумаги, появляются другие звуки. Тихий хруст травы, шорох листьев, печальный взмах крыла птицы, потом шепотки. Важные слова, сказанные тихим голосом. Он поднимает голову. Часовой больше не шагает. Свист прекратился. Тишина зловещая и полная. Эктора поднимается на ноги. Он выставляет перед собой винтовку и на мгновение проникается надеждой на атаку, которая разорвет это фото и телеграмму, подарит их ветру и забвению. Он отходит от дерева, подкрадывается ближе к тюрьме. Снова голоса. На миг он представляет себе, что тот парень все еще висит на дереве, вращается на этом ужасном ветру, Когда он встретится с отцом, он спросит у него, сколько существует разновидностей человеческого падения. «Скажи мне, чтобы я мог подготовиться». Он выходит из темноты в брызги лунного света. Он достаточно близко к ограде, чтобы увидеть очертания двух фигур, они испуганно отшатываются от ворот. «Ибрагим?» – он произносит имя тихим голосом. «Холодная тяжесть на его плечах – прикосновение клинка к его горлу». Мясистая рука на его рту, это разокрывает глаза, когда из его рук вырывают винтовку. Чужие руки берут его сумку, пинок по ногам сзади заставляет его рухнуть на колени. Он защищает руками голову, когда чувствует острие ножа у себя на еремной вене. Он собирается силами и ждет. Вот оно значит, как все кончится в темноте. Он темный объект. Должен был знать. Он видит Херут, она выходит из темноты и становится перед ним, прижимает палец к губам и качает головой. Тот, кто продолжает держать нож у его шеи, передает ей его винтовку. Он понимает команду «Херут, убей его». Эттера проглатывает слюну, он думает, что глаза нужно держать открытыми, он будет смотреть, как оно закончится. Он будет искать это тело, уловленное одновременно светом и тенью. Херут подносит винтовку к своей груди, она наводит ствол на Эттера и шепчет ему. «Умереть! марира Мемотих! Ты заслуживаешь смерти!» Потом она высоко поднимает винтовку, берет ее за ствол и обрушивает приклад на его голову. Он падает, уловленный столбом света, объект запятнанный и затоптанный, отражающий только то, что ему удалось сохранить. Он падает свободно, наслаждаясь ощущением восторга. Выплывая из мира забвения к резкому лунному свету, Этера будет помнить ноги в форменных брюках и разлёт юбок в высокой траве. Тихий шёпот придёт к нему на смутном, неразборчивом языке. Останется только смотрящая на него сверху вниз лицо хирут проверяющий у него пульс. Потом она схватит свою фотографию и письмо его отца, возьмёт Астер за руку и понесётся прочь хирут рассматривает фотографию, забранную у него. Ее изображение, замершее и плоское, лишенное цвета и крови, на обратной стороне надпись его почерком. Потом Херут убегает с Астер. Она несется по холмам и к пещерам. Она стремится к комфорту влажной и промозглой пещеры, которая прежде была ее, и падает в объятия Аклилу. Она подносит фотографию к пламени свечи, сужает свой мир до его периметра, потом прижимается к земле и смотрит на испуганную девочку. Это изображение близнецы. Одно просит помощи, а другое безмолвно молит о прощении. Одно в одиночестве в складках колючей проволоки, другое катапультировано в историю, обречено бродить через границы и по домам. Не более чем объект, помещенный в заключение глазом вой. Слёзы и объятия. Крики радости и благодарные слёзы. Пиршество и тэдж. Молитвы. Проклятие врагу. Танцы. Херут стоит в центре большого круга састер сжимает её руку, боится отпустить. На них снова форменная одежда, они снова солдаты. За празднующими и другими воинами, за размахивающими ножами женщинами, За бойцами в форме, подпрыгивающими и дрожащими в экстатическом эскесте, стоят Аклилу с минимом их императором. Херут смотрит на Аклилу, её обволакивает нежность в его взгляде, она не готова оторвать от него взгляд, видя, как он кивает, прикладывает руку к сердцу, потом к губам, потом кивает ей. Эти мгновения, начинает понимать она, хотя её кружат объятия и поцелуи, имеют силу, превосходящую силу простых слов. Эти жесты тоже могут пронзить ночь и заставить ее сверкать в невысказанных обещаниях. Херут кивает Аклилу, прикасается рукой к сердцу и одновременно подносит палец к губам и произносит его имя. Она чувствует, как расширяется забытым теплом ее грудь. Она соединяет ноги, выпрямляет спину и улыбается, когда он делает то же самое и в унисон с ней. Они одновременно отдают друг другу честь. История, которую охранник Аскаро рассказывает Фучелли, заключенные превратились в шакалов, потом помогли нападающим эфиопам в атаке. Они спрыгнули со скал и исчезли. Все это произошло так быстро, мы и прореагировать не успели. Это была рука дьявола за пределами человеческих способностей остановить их, даже для такого великого человека, как Ибрагим. Он сделал все, что мог, я в этом уверен, потому что сам присутствовал. Он не заслужил порки колонеллу Фучелли. «Пер фаворе, он наш возлюбленный командир!» Но вот что говорит Фучелли, связывая руки Ибрагима вокруг дерева. «Солдати, мы сражаемся с армией Мемнона. Но мы храбрые сыновья Италии, потомки тех, кто пал под Адуа почти 40 лет назад». «Разве сыновья трое не воспряли из пепла, чтобы построить величественную Римскую империю?» «Мы не бросаемся в бегство, и все трусы будут наказаны». «Сыновья Рима! Вива Литалья!» — эти крики эхом отдаются от гор. оскари стоят молча. Фучелли встряхивает плетью, проверяет ее гибкость. Звуки эха затихают вдали, и на вершине удушающей жары усаживается тихое ожидание. Известие о ночной атаке распространилось быстрее, чем Эттера успел добраться до кабинета Фучелли. Он не знал, как объяснить полковнику, почему эфиопы оставили его живым. Но полковник был готов к этому. «Ты отбился от них», — сказал Фучелли, выслушав Эттера. «Они приставили нож к твоему горлу и попытались тебя запугать. Но ты сопротивлялся. Тогда они вырубили тебя и убежали. Камеру они оставили?» Полковник напрягся, когда узнал, что он потерял отцовское письмо. «Жаль Навара», — сказал полковник Фучелли. «Они меня вырубили, — сеньор, — объяснил он. Я не мог их остановить. Откуда Этера мог знать, во что вляпывается, когда сказал, мы его повсюду искали?» «Мы?» Фучелли поднялся со своего стула. «Ибрагим постарался, чтобы я без помех добрался сюда. Он меня нашел». «И он не отразил их нападения спросил Фучелли. «Он позволил им войти в мой лагерь и увести моих пленников?» «Мы наказываем трусов Рогаце», – говорит теперь Фучелли, протаскивая плеть по земле. «Итальянец не трус. Итальянец дерется и вдохновляет на драку других. Ты, итальянец, Навара, покажем, что такое Рим и напомним остальным. Это пойдет в твою защиту», – и он протягивает Эттера плеть. «Давай, Навара, перед тобой Аскаро, который позволил им напасть на тебя». Ропот становится громче. Сворачивается в камень шума размером с кулак и ударяет ему в голову. Эдтера хватает свою камеру и автоматически подносит ее к лицу. Он менее чем в трех метрах от полковника, почти идеальное расстояние, чтобы четко навести на фокус. Нужно сделать пару шагов назад, и тогда он сможет схватить линию его руки, его плечо и затуманить всё остальное на головокружительном фоне. «Синьор?» Фучелли тычет рукояткой плети в грудь Эттера. Он улыбается, бровь у него подёргивается. «Докажи, кто из вас итальянец?» Эттера смотрит бессмысленно куда-то в пространство за Фучелли, а тот медленно расстёгивает пуговицы своего мундира. Он не торопится, осознавая драматизм представления. Затем полковник расстёгивает пуговицы рубашки. Демонстрирует шрам, который тянется от плеча по всей груди. Шрам широкий и зарубцевавшийся. Кожа наросла и сомкнулась сама собой. В тех местах, где она встречается со старой раной, она бледнее. Фучелли, раскинув руки, поворачивается к другим. «Вы знаете, что случилось со мной в Ливии», — говорит он. «Там был дикарь, который зашел в мою комнату и попытался меня убить. Я отбился от него, солдате Я никогда не сдавался, и в доказательство этого имею шрамы. Фучелли хватает запястье Этера и тащит его вперед, к оголенной спине Ибрагима, и говорит, сделай это ради себя самого. Мышца плотно охватывает рукоятку плети и сжимает пальцы Этера на ней. Это тот же набор связок, который да Винчи иллюстрировал серией рисунков. То, что находится внутри тела, можно воссоздать и снаружи. И потому, когда его рука двигается вверх, продолжая держать тонкую плеть, Эктера смотрит и видит тело в движении, покорное своим естественным наклонностям, отдельно от человека, чья кровь поддерживает этот подъем и склонение плети к дрожащей спине. Эктера следит за движением плети. Она плывет по воздуху и останавливается на трепещущей спине Ибрагима. Он чувствует соприкосновение хвоста плети с кожей и мягкое скольжение по нетронутому пространству спины. Это не его воля заставляет изящный инструмент подниматься и врезаться в связки и мышцы. Это тело в согласии с самим собой, блестяще скроенное, жаждущее увеличения скорости и силы удара. И он снова поднимает руку, и солдаты ревут, И нет слова, чтобы выразить трепет, проходящий по его телу. И я слышу их так ясно, что это может быть твой голос у моей щеки, отец. Хорошо, хорошо. А лопается не кожа, а жилы не тронуты, и мышцы не повреждены. Это не кость торчит через всё то, что удерживает человеческую форму и делает нас тем, что мы есть. Это не человек, а чудо. Лео, ты, которого я никогда не узнаю. И тут Фучелли простирает руки – словно чтобы обнять меня при этом он повторяет мо имя навара навара хорошая работа хорошая работа рим будет доволен это чудо потом фучелли говорит попроси аскари помочь тебе отнести его вниз солдату и утренний свет становится беспощадным сиянием на разодранной спине ибрагима обнажая дрожащее пространство которое отделяет живых от умирающих Эттера роняет плетку и смотрит на свою одежду, забрызганную кровью. Свидетельство деяния, которое не заслуживает никакого имени. Его запястья болят, его руки болят, он потеет, дыхание у него перехватывает, он чувствует свою слабость в этих маленьких знаках. А потому не удивляется, что когда он просит Аскари отвязать Ибрагима и унести его, местные солдаты стоят по стойке смирно и смотрят перед собой. Они даже не удостаивают его отданием чести. Они даже не кричат обычного «обед», признающего получение приказа. Фучелли закуривает, смотрит, как это расщурится, и Брагим безжизненно опирается о дерево, его голова низко опущена. Дыхание затруднено, вырывается из какого-то места, в котором трётся его порванную плоть. «Скажи им ещё раз, Навара». Фучелли позволяет сигарете догореть между губ. Красное мерцание чернеет, потом сереет, потом сигарета падает на землю. Рим узнает об этом и отпустит тебя. Эттера повторяет приказ. А Фучелли похлопывает по пистолету у себя на поясе, прощупывает пальцами ребрышко единственного ремня. Полковник переводит взгляд Сабрагима на других Аскари. С Аскари на своих солдате. Со своих телохранителей, стоящих по одну сторону от него, на Эттере по другую сторону. «Он будет там висеть, пока кто-нибудь из вас не решит отнести его вниз», — говорит Фучелли, обращаясь к Аскаре. Он плюет на землю. «Навара, не уходи, пока он здесь». И он направляется в свой кабинет, позволяя охранникам закрыть за ним дверь. Что объединяет людей чрезвычайной силы, папа? какое бессмертное дыхание проходит по этим напряженным мускулам и крепким костям, наполняя грудь священной божественной силой. Никакого рационального объяснения тому, что я видел, не существует, Отец. Нет никакого разумного правила, которое объясняло бы, что бьется под упрямым сердцем Ибрагима, когда его аскари собираются в безмолвном сочувствии ему. Эктора смотрит не в силах оторвать глаз, Ибрагим отказался позволить своим аскаре отвязать его. Теперь его удерживает только дерево, его тело осело. Оно стало таким гибким, что только мучительно упавшая голова уравновешивает всю его остальную массу. Он с такой силой наваливается на дерево, что кора соскребывает кожу с его щек. Его глаза опухли от давления. Кривая его шеи покрыта синяками и порезами. Его люди падают на колени, умоляя его. Они кричат, привлекая его внимание. Но он отвергает их помощь неразборчивым ворчанием. Он слишком слаб, чтобы сделать ещё что-нибудь, кроме как выставить дрожащий палец из-под верёвки, связывающей его руки. Его короткий ноготь слабо царапает поверхность дерева. Ибрагим являет собой печальное зрелище. Ему под колени подсунули для опоры табуретку. Его люди не оставляли его с предыдущего дня, а новый день должен вот-вот начаться. Они по очереди держали его на весу, чтобы он не задохнулся. Они накрыли его спину большими листьями, они произнесли ласковые слова, похожие на молитву. Они сделали всё, что было в их силах. Некоторые плакали, сломленные его упрямой решимостью, одновременно ошеломительной и мучительной. Маленький мальчик по имени Абдул, мальчик, которого он не видел прежде, стоял в своей дранной белой футболке на собственной вахте рядом с Ибрагимом. Эттера подносит камеру к его лицу, опирается спиной о камень в нескольких шагах. Фотография не может передать действия в его развитии, видны только всё более ярко выраженные подёргивания правой руки Ибрагима, его большая подвижность. Птица, готовящаяся взлететь в воздух, а потом парить в нём. Через видоискатель это ничто. Но Эттера всё равно делает снимок и продолжает фотографировать, как Аскари склоняются, опускают головы и воздевают руки в благословении. Он продолжает делать фотографии, и когда Ибрагим испускает долгий, мучительный стон, после чего его руки падают на землю. Его тело откатывается в бок и его люди собираются вокруг него. Они явно потрясены, не боятся показывать то, что не в силах выразить никакие слова – Что убито было нечто большее, чем они знают. Что случилось нечто, пока еще непонятное им. Человеческая фигура смотрит с вершины холма, стройная, укрытая деревьями и туманом. И еще есть рука, которую с трудом, но можно разглядеть с такого расстояния. Она вытянута вперед, словно чтобы поймать лучи раннего солнца жест одновременно величественный и сострадательный, самоуверенный и щедрый, удерживать посланные небесами лучи света, держать их, прежде чем они свалятся вниз и добавят мучений кровоточащей спине страдающего человека. Ниже вершины Аскари стоят, окружив Ибрагима. Они мрачны, они настолько в плену у праведного гнева и упрямой покорности, что один только Ибрагим увидел эту человеческую фигуру и, превозмогая боль, показывает на вершину холма. Там – царская тень, и правитель своего собственного невидимого царства. Никто иной, как Ибрагим, который все еще борется со связывающей его веревкой, замечает Херут и Астер, облаченных в форму, они стоят и наблюдают за его унижением внизу, искра света замирает, а потом скользит по пологой долине. И именно Ибрагим – Скажет впоследствии своим людям, «Я видел императора в горах». Это он освободил женщин. И именно Ибрагим понимает предупреждение, посылаемое светом и окутанной туманом фигурой. Именно Ибрагим решает не дать Фучелли времени подготовиться. Именно Ибрагим вместо этого говорит своим Аскаре, «Оставьте меня здесь и уходите, когда я освобожусь от веревки». «А там? Бегите в горы!» И ждите меня».